Глава 16 Резкая боль разлилась по груди, словно в меня попала не пуля, а целая гора. Я свалился с ног. Платинов закричал, а в такт ему завопил и почтовый ящик. Поэтому через пару секунд меня облепила стая призраков. Грозный Петрович вышел из замка и посмотрел на меня. «Пиздец!» – протянул он, протягивая мне руку. Я поднялся, держа руку на груди и пытаясь нормально дышать. «Как же больно!» В нагрудном кармане что-то захрустело. морщась я заглянул внутрь. «Не верю своим глазам!» От сидящего в кармане челюстенка лишь горстка осколков. Но горечь от потери мигом сменилась нарастающей злобой. «Владик, бери паучело и найди мне этого подонка! Он не мог далеко уйти!» «Отдал я приказ!» Вампир кивнул и свистнул, подзывая своего питомца. «Он пал смертью храбрых!» – констатировал Пук. «Да, и спас мне жизнь!» – кивнул я. «Надо похоронить героя по достоинству!» – заявил Скунс и стер с глаза несуществующую слезу. «Мама!» – замычал Петрович. «Да, я тоже не знаю, как сообщать об этом челюстям!» – выдохнул я. «Может, отдать им останки?» – предложил Скунс. «Челюсти каннибализмом не занимаются», – пояснил я ему. «Подготовь коробку и яму». «А как же монумент для героя?» – жалобным тоном спросила тетя Клава. Ее поддержали все собравшиеся призраки. «Петрович, займешься памятником?» «Будет пиздатый!» – пообещал он. «Ладно». Но на похоронах и не думай материться. Через час вернулся Владик с печальными новостями. Он смог уйти от нас. Врешь, не поверил я, зная о необыкновенных талантах его питомца. Нет, стрелял он издалека. Поучело взял след и... И... Нетерпеливо протянул я. Владик в последнее время делал такие театральные паузы. И меня это неимоверно бесило. «Мы к цирку вышли», — вкратце объяснил вампир. «Там людей полно. Запах смешался с навозом от их животных». Мое лицо невольно сморщилось. «Ну тогда пошли», — сказал я и встал с дивана. «Куда?» Я достал из кармана гильзу от магической пули и ответил. «Гадалки, будет нам киллера вычислять» а протянул вампир. «Гадалку тоже в цирке искать будем?» «Не тупи, Владик!» – буркнул я. «У нас же местная есть, уже прикормленная!» Вампир пожал плечами, показывая, что совершенно не понимает, о ком идет речь. И удивленно открыл рот с острыми клыками, когда мы пришли к дому Анфи. Я постучался. Дверь заскрипела, а избушка поднялась на ноги. До сих пор не простила меня за выбитую дверь. Вот же обидчивая. «Ну сколько можно дуться?» Громко спросил я. «Ты на моей земле, так что либо успокаивайся, либо...» Владик покашлял рядом, не давая закончить. «Ну чего?» Я раздраженно посмотрел на него. «Шеф, может, вам будет проще извиниться перед ней?» «Я ни в чем не виноват. Набычился я, не желая признавать свою вину перед каким-то домом. Избушка наклонилась ко мне, всем своим видом показывая, что ждет извинений. «Ну ладно. Извини меня», – сдался я. Но эта деревянная рухлядь никак не отреагировала. «Да хватит уже! Мне к твоей хозяйке надо!» Снова ноль реакции. Тогда я разозлился. «Если сейчас же не дашь мне войти...» угрожающий процедил я, то я введу арендную плату за право стоять на этом погосте. «Не надо!» закричала из окна Анфиса и закричала избе. «Просковья, а ну вниз! Сядь, кому говорю! Быстрее!» И через миг избушка, возмущенно проскрипев парой деревяшек в стене, снова присела, а дверь отворилась. «Вот сразу бы так!» хмыкнул я, и мы с Владиком прошли внутрь. «По делу или просто языком почесать?» Подмигнула Владику ведьма. «Эти двое что-то от меня скрывают. Готов почку поставить, что ведьма в обход моих заклинаний снабжает вампира кровью. Это выглядит более реалистичнее, чем предположение о том, что у них роман. Хотя от этих темных сущностей можно чего угодно ожидать». Бр! У меня аж мурашки табуно пронеслись по спине, как представил их вместе в одной постели. «По делу мы!» Твердо заявил я. какому?» — игриво спросила ведьма. «Вот!» — я положил на стол гильзу от магической пули. «Надо выяснить, кто стрелял и где этот гаденыш находится!» «Хм...» — она подняла пулю и всмотрелась в нее. На миг мне показалось, что в глазах у ведьмы есть встроенный микроскоп. Магический, конечно. «Что скажешь?» — не удержавшись спросил я. Хотелось скорее найти этого подонка и отомстить за смерть моего живого творения зубками. Оно даже вырасти не успело. Знакомая пуля, но не могу припомнить, где ее раньше видела, задумчиво протянула ведьма. А ты зелицу для памяти выпей и вспомни, посоветовал я. О, точно, осенила Анфи. Однако направилась она не к шкафу с зельями а к своему магическому шару. Каждый раз, когда я его видел, хотел тайком заменить на свой, бракованный, но в очередной раз забыл подстроить замену. Дьявольские обстоятельства. Анфи положила пулю на самый верх стеклянного шара и стала водить по нему руками, неразборчиво шепча заклинания. А мы завороженно смотрели, как шар наполняется зеленой дымкой. Нам стало так интересно, что мы наклонились, чтобы лучше рассмотреть. Вскоре внутри магического шара появилась картинка. «Во! Это он!» – ткнул длинным ногтем Владик. Но Анфи ударила по его руке раньше, чем вампир успел дотронуться и сбить весь магический процесс. «Где этот ублюдок?» – злобно спросил я. А сам представлял, как расчленяю его тушку голыми руками. «Не факт, конечно, что своими». Ведь в мертвецов можно побольше силушки вложить и устроить показательную казнь. «В цирке!» – ответил вместо Анфи Владик. «Так он что, работает там?» У меня в голове не укладывалось, что меня чуть не убил какой-то циркач. «Это маг-изобретатель», – начала Анфи. «Он известен тем, что придумал магические самострелы. Только из-за них его ищут в трех империях. «Зачем?» – удивился Владик. «Чтобы оружие отжать. Не тупи. Так вот, его никак не могут вычислить, потому что он умело прячется. А в ком никогда не заподозрят киллера?» «В метателе ножей?» – с усмешкой переспросил я. «В канатоходце, ответила Анфи, будь то это и так понятно. «Значит, надо его в цирке подловить?» – рассуждал я. «Ведь он, если не дурак, точно к нам больше не сунется. Затихнет на время, чтобы потом напасть в неожиданный момент». «Да, хороший вариант», — кивнула Анфи. «Еще десять тысяч золотых монет за его голову от императора получишь. Чур моя доля — десять процентов». «С какого перепуга?» — удивился я от наглости ведьмы. «Да вы не охренели, господин некромант? За помощь, конечно!» Поставила руки в бока Анфиса. «Ладно, черт с тобой!» Махнул я рукой. «Деньги меня мало интересовали, а вот от желания отомстить чесались руки». «Только он тебя сразу узнает», ответила ведьма. «А зелье превращения у меня еще три дня настаиваться будет. Твой скунц выпил весь запас». «Пук?» «Ему-то оно зачем?» Удивился я и решил спросить скунца. «Пук!» «Слышишь? Ты что, бухать начал?» Но питомец не ответил. «И где он только шляется?» Сказал мне, что превращается в человека и ходит с дровосеками рубить березы. Пожала плечами Анфи. «Ясно все с ним», – протянул я, поражаясь находчивости своего питомца. «Владик, тогда ты собирайся и паука своего прихвати». «Куда это?» – уставился на меня вампир да ты замотал уже тупить наверное зелье тупости напился воскликнул я не выдержав и потом уже спокойно добавил В общем в цирке завтра выступать будешь а мысли за билетики купим и обязательно придем на тебя посмотреть Я злобно усмехнулся и потер ладони Когда проводил владика с паучелой до ворот все обитатели замка собрались во дворе мертвого сада Пук сказал короткие, но добрые слова. «Ты был хорошим челюстенком. Жаль, что так никого и не успел покалечить». С печальным видом Скунс положил маленькую коробочку в вырытую ямку, а Петрович закопал ее двумя взмахами лопаты. Затем зомби водрузил на это место деревянный памятник. Причем там были вырезаны челюсти, которые в два раза превышали размеры взрослой особи. А бедная мать челюсти осталась у могилки, клацая в такт грустной песни, которую завел Владик. Все остальные молчали и слушали, а когда Владик закончил петь, продолжали угрюмо молчать. Ведь темным не дано читать молитвы за упокой души. «Да, челюстенок, мы никогда не забудем твои жертвы. Ты навсегда останешься в наших черных сердцах». Отвлекшись от скорбного настроения, я понял, что пора заняться делами. Не случайно меня посетила мысль наведаться на склад. чуйка чуечка некроманская подсказала, что там будет происходить скоро какая-то хрень. Как только я спешился с гепарда, тут же увидел пумбу. Он махал своей здоровенной ручищей кувалдой, зовя меня куда-то за склад. Я подошел к озадаченному охраннику. — Я еще раз обходил территорию, а здесь вот это. — Под вот это? Бомба понимал искрящийся клуб желтого дыма, который завис в воздухе в пяти метрах от нас. Так, начнем с того, что я еще не видел ничего подобного в своей жизни. «Туманность Андромеды!» – буркнул пук с моего плеча. «Тебе лишь бы какую-то фигню ляпнуть!» – покосился я на питомца. «Иди лучше проверь, что это такое. Сенсоры свои подключи». «Да нет в семействе Пуков никаких сенсоров!» Это тебя торговец наебал. Надо же было как-то меня продать. Хотя, сейчас проверим. Пока Пук спрыгнул с меня в траву и погрузился в изучение своего магического потенциала, мы с Пумбой подошли ближе. Как только эта штука появилась, у меня сразу начала болеть голова. Недоуменно почесал свою тыковку Пумба. И какой-то скрип недавно услышал. Точно оттуда, як-макарек. Похоже на что-то потустороннее. А вот что? Я не успел договорить, как пумба сделал еще один шаг вперед. Куда? Только и успел крикнуть я, как гору начала затягивать в аномалию. Он дернулся, попытался отпрыгнуть, но его перевернуло в воздухе и швырнуло в этот гребаный дым. Ну что ж, посмотрим, что это за чухня заморская. Я сделал шаг вперед, и тут же дым рассеялся. Молнии уже не сверкали, солнышко пекло макушку. Птички щебетали над головой. Будь-то ничего и не было. Только вот помощник мой где? — Эй, отдайте пумбу, засранцы! — крикнул я на всякий случай в небо. А оттуда эхом ко мне вернулся какой-то еле слышный скрип, который тут же затих. Зато оживился лес, примыкающий к северной стороне склада. Мертвяки Птерозаврова будто и ждали момента, когда пумба свалит. Повалили из зарослей толпой на склад. «Гепард, твою мать!» — крикнул я заветное слово, на которое откликался мой верный конь. И вот он уже стоит рядом. Я вскочил в седло и уже через десять секунд был у входа. Пятеро умертвей проскочились на склад, и я слышал, как эти сволочи начинают там громить мой товар. Стульчаки, судя по звуку, грызли, царапали и разламывали пополам. «Пук, разберись с гадами!» — приказал я питомцу, а сам сначала поставил защитный купол вокруг склада. «Враг не пройдет. Это пока». Толпы мертвецов нахлынули на защиту. Та заколыхалась, затем затрещала от напряжения. «Хорошо, что стульчак взял с собой». Зачерпнул из него ману, подождал, когда вся нечисть соберется у купола, и запустил заклинание массового упокоения. Умертвия тут же остановились, обернулись и начали закапываться в землю. Когда я снял купол, по периметру увидел сотни свежих могил. Вот и славно. Шум из складского помещения не прекращался. Я тут же заскочил внутрь и увидел забавную картину. Пуг бегал за пятерыми полуислевшими мертвяками, А те перепрыгивали через стеллажи с товаром и успешно улепетывали от него. «Иди сюда, ты, говнюк мертвый!» Бежал он за тем, кто отставал от своих товарищей, но никак не мог поймать его фокус, чтобы пыхнуть дымом. Я усмирил одного, затем второго, и вот уже все пятеро выстроились передо мной по струнке. Пух добежал, дал хорошего пенделя тому, кого он так пытался догнать. Мертвец упал, но затем вновь встал, послушно уставившись на меня своими бельмами. «Что происходит?» Строго оглядел я мертвяков, и один из них заклацал челюстью. Затем у него появился звук. «Случайно так вышло. Мы мимо проходили», — прошелестел он. «Кто послал?» — уставился я на него. Мог бы и не спрашивать. «Сами знаете», — ответил мертвец. «Положите разбросанный товар на место, поломанные стульчики вынесите и соберите в одну кучу за складом», – распорядился я. «Будет сделано», – ответил говорливый. «А дальше что?» «А дальше закопайтесь возле остальных». «Даже разгуляться не дадите», – прошелестел мертвец. «Вы уже погуляли. Хватит», – добавил я более строгим голосом. И компания из пятерых у мертвей принялась за работу. А мы вышли с пуком на свежий воздух, потому что амбре от мертвецов было то еще. «Ну и что случилось?» – обратился я к питомцу. «Что за скачки ты тут устроил?» «Откуда ж я знал, что мой газ так на них подействует?» – ответил пук. «Гады! Просто гады! Вместо того, чтобы раствориться, наоборот, окрепли! Затем я сделал выводы и сделал еще выхлоп, но там уже другой состав был». «Так эти сукины дети бегать от меня начали!» Я рассмеялся. «Интересно, что же представили мертвые вместо тебя? Испугались они прилично, вот и бегали». «Вот дела!» Пука уставился на меня. «Получается, что я могу пугать мертвецов? Вот это да!» «Пойдем, гроза мертвых, посмотрим на ущерб от нападения». Опустил я руку, и пуг забрался через нее ко мне на плечо. «Мда...» А затем, когда я подошел к мусору, который мертвецы успели вынести, улыбка у меня как ветром сдула. Я смотрел на кучку неликвидов в свой рост и понимал. Еще парочка таких налетов, и я лишусь всей продукции. Надо что-то делать. И прямо сейчас. Мало ли, может, вторая волна ожидается». Я нашел одно интересное заклинание. На арне я поставил в свое время метку и теперь собирался вызвать его. Вычертив перед собой фигуру, похожую на звезду, я приправил ее щепоткой пыльцы жука-телепортатора, что недавно выдали на выходе челюсти, и сказал пару бранных слов на суахиле. Вспышка, и передо мной появился гном. — Че за нах? — закрутил он головой, затем ощупал себя с ног до головы. «Я... я живой, ёпта!» Я щелкнул пару раз пальцами, чтобы привлечь его внимание. Получилось. Арни выпучился на меня, затем засмеялся. «Не представляешь, как ты вовремя меня того! Этот старый пердун меня почти поймал! Чуть не задушил своими гребанными заклинаниями!» «Арни, раз уж ты здесь, предлагаю работу!» «Да я с радостью!» После того мрачного духлика, который был, мне даже собачья конура раем покажется. Что делать? Я махнул рукой в сторону склада. Видишь здание? Главное, чтобы никакая падла к нему на километр не подошла. Понял? А как я узнаю, что это падла? Покосился на меня Арни. Вот тебе прибор. Падлометр. Протянул я ему один из стульчиков, мерцающий зеленым. Недавно настроил на посторонних. Как только вспыхивает красным, значит, кто-то приближается не наш. Он и направление указывает. «Отлично!» — принял от меня Арчи предмет, покрутил его в своих маленьких ручках. «Забавно!» «Ну, то, что было под рукой, то и использовал». Вздохнул я. «Ну что ж, здесь разобрался. А теперь пора в замок. Буду думать, куда же делся Пумба и как его вернуть обратно» и ждать новостей от Владика. Владик сидел в очереди. В коридоре собрались несколько кандидатов. Они так же, как и он, хотели попасть на цирковое представление. Причина в афише, которая гласила, что кроме номеров, в которых будут выступать профессиональные артисты, будет еще один, где каждый желающий сможет выступить со своим номером, так сказать, прославиться на весь город. И кто его знает может начать свою цирковую карьеру. Но нужно было пройти собеседование у директора цирка». «Волнуешься?» Задорно посмотрела на него блондинка в сером плаще. «Не-а!» – буркнул он. «Ну и правильно!» – ответила блондинка и распахнула перед ним плащ, показывая голую грудь. «Трешечка!» – гордо прокомментировала девушка. «Меня точно возьмут!» Владик протер глаза. «Раз!» «Два, три. Три груди!» Блондинка запахнула плащ и победно посмотрела на него. «А это что у тебя? Собака в костюме паука?» – захихикала она. «Слабенько!» Владик осмотрелся. Впереди в очереди десять человек. Один тренировался, повесив мишень на стену напротив и забрасывая ее плевками, которые попадали точно в десяточку. Второй встал на голову и прыгал на ней, словно на мячике по коридору, туда и обратно. А вот еще две девушки, видно какие-то фокусницы, в ярких нарядах и с какими-то коробками в руках. Они просто сидели и смотрели через стену. Еще два жонглера. Один жонглировал бананами и кидал их сидящему рядом орангутангу в пасть. Второй жонглировал какими-то слезняками или медузами, уже обрызгав себя с ног до головы. «Я лучший!» – завизжал, вскочив на ноги мужик, который прыгал на голове. «Пятьдесят раз! Пятьдесят!» В его взгляде Владик прочитал радость, восхищение собой и... безумие. Внезапно дверь открылась, выпуская заплаканную девушку, которая тащила за собой худую собачонку. «Следующий!» – гаркнул из помещения голос, и Владик решил действовать. Он буквально влетел в кабинет оттолкнув при этом мужика, который запрыгал на голове в сторону двери, таким образом пытаясь эффектно появиться перед директором цирка. «Ну и чего вы умеете?» Без интереса в прокуренном голосе спросил прыщавый мужик, когда Владик с Паучело подошли к столу, за которым тот и сидел. Рыхлое тело, скользкий взгляд, одет в желто-зелено-красный клетчатый костюм. Владик сначала подумал, что это клоун, и поймал себя на мысли, что никогда не видел таких прыщавых клоунов. А нет, директор цирка. Даже написано на табличке перед ним. — Я дрессировщик паука, он может многое, — ответил Владик, тут же приказав. — Сидеть, паучелла! Паук присел. — Лежать! Паук распластался по полу, разложив лапы в сторону. — А теперь прыжок паучела резко подпрыгнул чуть не задев небольшой плафон на потолке директор зевнул не ханя выдал он свой вердикт вадик лихорадочно соображал что же еще придумать надо что-то с паутиной придумать он покосился на большой шар в углу затем наклонился к пауку зашептав ему что-то но «Ну, покажешь что-нибудь еще если нет вали нахер «Паучела, на мяч!» – крикнул Владик, и его питомец прыгнул на большой шар, начиная перебирать лапками. Мяч с пауком начал кататься по комнате. «Паучела, прыг-прыг!» Паук плюнул паутиной себе под ноги и начал подпрыгивать вверх. Директор потянулся вперед, надевая очки, затем улыбнулся, затем начал смеяться. Мяч продолжал кататься по комнате, а паук, между тем, прыгал на нем, как кузнечик. Паутина натягивалась и в крайней точке бросала его вниз. Скорость прыжков все увеличивалась, а затем настолько возросла, что уже не видно было ни паука, ни его паутины. Но звук, который при этом получался, изрядно развеселил прыщавого мужичка. Он уже хохотал, вытирая слезы. «Блин, какой же абсурд!» – выдавил он. «Но как же смешно и необычно! Ты принят вместе со своей псиной-пауком! Всех остальных шли нахер, пусть не ждут!» Владик кивнул, и когда поучело слез с шара, оцепив от себя паутину, вышел с ним в коридор. Все уставились на него злобными взглядами. «Идите все нахер!» — ответил Владик и тут же закрыл дверь, из-за которой послышались ответные оскорбления и угрозы. «Я, наверное, здесь подожду», — директор кивнул. «Конечно, заодно и подпишешь договор». «Куда прешь, поганка?» — крикнул кто-то сверху, и Владик отошел, пропуская огромного силача, поднимающего гирю. Затем обошел шпагоглотателя, который засунул в себя половину клинка, а впереди пыхнуло огнем, и вампир отпрыгнул. «Не ссы, я контролирую!» Засмеялся впереди какой-то очень худой и высокий мужик в сером костюмчике. В руке он держал горящий факел. Плять, ну и место. Переездной цирк здесь еще два дня, как сказал хозяин. За это время киллер попытается еще раз напасть. Надо этого гада остановить именно сейчас. Побыстрее найти этого убийцу и выпить из него всю кровь, без остатка. Жаль и наложил на него запрет по укусам остальных живых существ. Он бы так развернулся. Эх! Поучело что-то застрекотал. Видимо, почуял добычу. Тут же впереди промелькнула фигура в широкополой шляпе с какой-то длинной палкой в руках. Он пошел на тренировку. Точно! К веревке, натянутой между деревьев. Владик тенью шмыгнул за ним. Вот этот гад встал на веревку, сделал два шага. Владик обнажил клыки, Последовал за своей жертвой. Сделал шаг и рухнул вниз. Жертва замерла наверху, когда Владик вправлял себе вылетевшее из сустава плечо. Вторая попытка. Уже неплохо. Два шага и опять вниз. На этот раз вампир хрустнул сломанным позвоночником, который моментально сросся. «Кто здесь?» – замер киллер, оглянувшись. Но никто ему не ответил. Пока Владик собирался с духом, чтобы заскочить на веревку еще раз, жертва спрыгнула с нее, шмыгнув в кусты. Искать его там означало найти себе кучу проблем, одна из которых — дырка между глаз и вылетевшие мозги. «Паучела! Гони его на меня!» — прошипел вампир, и питомец, кивнув, сорвался с места. Через некоторое время послышался изумленный крик «Выстрелы!» и ему навстречу вылетел мужик со следами оспы на лице. На поясе болтались два пистоля, а на плечах висела клочьями разорванная паутина. «Слышь, бледный, там какой-то здоровенный паук! Он напал на меня!» Судя по всему, киллер страдал арахнофобией, и сейчас в его глазах сквозил неконтролируемый страх. «Это шанс. Пока он не взял себя в руки, надо нападать». «Где паук?» – удивился Владик. «Покажи!» Келлер повернулся спиной к вампиру, показав дрожащей рукой в сторону, откуда выползал паучело. «Вон эта сука! Вон она!» А Владик обрадовался такой легкой добыче, обнажил длинные острые клыки и кинулся на жертву, целясь в шею.